Борис Иванович Морозов, наслышавшийся об ужасах моровой язвы, не выезжал из дома Надо бы боярину совсем покинуть Москву. Да боярине занемоглось крепко. А хворую куда повезешь? И Борис Иванович, вздев на нос очки, чаще всего сидел в своей крестовой, читал «Златоструй», «Сморакт» или же «Четьи У боярина в крестовой большой иконостас, весь светящийся позолотой, ризами, украшенными драгоценными камнями, образа темные греческого письма. Их мрачных ликов не могли оживить огни многих лампад. Рядом с иконостасом на стене висит образ Христа в терновом венце, списанный боярскими иконниками с картины итальянца Гвида Ренни. Перед этой копией с фрезе теплилась особая цветная лампада в крестовую к боярину без зова не шли а сам он никого не звал сегодня в часу третьем утра дворецкий приоткрыв дверь тихо сказал боярин пришла молодая братца твоего глеба феосия прокопьевна Псти пётр невестушку боярыня сняла с себяошением яриный и на-коричневый, струящийся золотыми полосами, передала своей служанке, вошла в крестовую к боярину в черном бархатном повойнике, а чере повойника в жемчугах и лалах, в распашнице вишневого бархата. Повойник плотно закрывал волосы боярони, лишь на висках тонкие пряди чуть- золотились. В ушах не было серёг. Борене молча, низко поклонилась Борису Ивановичу. «Здорово ли живешь? Каково радуешь, невестушка!» Боярин встал, поцеловал невестку в щеку. «Здравствуй, здравствуй!» «Брат Глеб, старый охотник, не кречета, ни сокола не пускал в поднебесье, а лебедушку белую поймал!» На бледном красивом лице боярыни между густыми бровями, Складка будто от тяжелой думы. Оттого глаза, большие, отливающие голубизной, казались серьезными и грустными. Захвалил меня боярин, родненька моя, дело забыла. Моя Бояриня шагнула к иконостасу, начала истово двуперстно креститься, плотно пригнетая персты к олбу и груди, а когда кланялась она в землю, Ее тонкая фигура казалась монашеской. Помолившись темным образам, бояриня покосилась на образ Христа и отвернулась. «Садись, садись, сади золотая Помолилась, а тому образу, кое избегаешь, я пуще молюсь. Лепота дивная! боярыня села на обитую бархатом скамью. Боярин не садился. Она заговорила. «Свет ты мой, родненький боярин!» Не люблю еретического, фряжского, латынского. Так заповедовал учитель наш, блаженный Аввакум. Клянет он, батюшка, никоньянские новины. Хе-хе, невестушка, и Никон тоже не любит фряжского до да немецкого письма. от сих мест и батюшка твой Аввакум лжет по иконному ряду. Никон норовит срывать такие иконы, как мой фряжеский образ. Я же образ тот, за красоту его укажу ко мне в гроб положить. Ну, что, малыш, еще? Боярню бы мне, Анну Ильиничну, поглядеть. Боюсь к ней тебя повести крепко не дужит. Уехать бы не лишний отсель, да с того вот мешкаю. Ну, бог даст оправиться, боярыня «Пришла я ее поглядеть, да еще от мужа моего, господина Глеба Ивановича, и от батюшки Прокопия, к тебе, боярин Борис Иванович, поклоны воздать, и с великой докукой, чтоб ты, большой боярин, побил государю челом за учителя нашего Аввакума, и, может статься великий государь, нелюбие с него снимет, содеет нас с праздником, воротит из дальних мест праведника». «Да, лебедушка белая невестушка, бояриня моя, а и неведомо тебе, что государь под Смоленском. Как ему туда докучать? И не о том нынче его забота. Ведаю, ох, ведаю, боярин. Да хоть бы послабили ему там в житие, в странстве под Аурей Дикой. А ты бы, Борис Иванович, сам отписал туда дьяком до воеводи, кому ближе? Студена там, тяжко и голодно». то Федосия Прокопьевна, бояриня моя, дело несподручное. От великого государя люди к тому данные ведают протопопа. Поеводы, пачедьяки ослабить или нагнести в житье в Акумовом и мало не могут. Боюсь, Борис Иванович Боярин, изведут они злодеи нашего батюшку. «Ну, ты, невестушка, не печалуйся, обратит государь». Бывает, что труды ратные прескучат вернет к нам. Тогда исполню просьбу твою, попрошу царя. А только прости ты меня, родненька милая, юродивый твой Аввакум, батько, ой, юродивый. Святой он, за Иисусову истинную веру гоним от Антихриста, страждет отец наш. Уши Никон, гордость безмерная, ты, батька ваш Аввакум, и малость не погнется. Гнуться, боярин, в антихристову правду, грех творить, губить душу. Вот видишь, Прокопьевна, черная на головке юнной панафидью, зуфь указываешь своим наплечным кроить на распашнице. Худо это! Едва успела в замужество пасть, а глядишь в монастырь, от зуфи до власяницы близко. Государь мой, боярин родненько, Не из зуфи мой наряд, бархат, двоиморг. А что о власянице, молыш, то власяница святое дело, близкое мне. Попрошу за батьку протопопа, только свет ты мой, Прокопьевна, сердце чует. Наделает тебе бета-вакуум. Ох, бед наделает. По мысли, великий государь возлюбил Никона. Протопоп клянет, плюется Никону. а проклиная Аввакум и волю царскую попирает. Ты же и весь ваш род, соковненных с младших лет в учении и послушестве Аввакумовым. Ой, беды от того золотая моя много-много. Нынче умы метутся. Тот, кто и о вере не помышлял, поднялся, ропщет. День от одни смут церковных множится. «Раз придвоится, троится! Ой, беда!» «А тут еще гнев божий, моровая язва, горе народу и всему царству!» Боярин круто зашагал по крестовой. По темному кафтану его бархатному прыгали кольца серебристых кудрей, тряслась курчавая борода, руки, вздетые за спину, в замок хрустели пальцами. Беда от Никона по гордолюбью его безмерному и от Аввакума по великому его юродству. Боярин остановился, глядя на Федосию Морозову зорко, строго спросил. «Пишет, что Аввакум? Пришла ко мне затем, письмена его уязвили твое сердце». Бояриня потупилась и неохотно сказала. «Пишет?» «Что он пишет, неистовый поп?» ох не надо так боярин от сели ничего не скажу я не буду говорили бедушка пишет он родненький наш чтобы мы с сестрой авдуть не убоялись пути христова Страдного, и ежели надо то приняли бы все что же все и нелюбье великого государя может быть готовы бы были и крепко стояли за перстосложение, и нищих до юрродов пригревали бы ибо в них живет благодать Господня. А ведом ли тебе, невестушка, что Никон повелел разогнать нищих от церквей? Никон — антихрист, он делает все угодное сатане. Да, вековые устои ломает. А среди убогих есть такие пакостники всякие. Тати, и, худше того, чул про то. Ох, бояринушка, и ты, понимаю, я... Погнулся к Никону. Погнулся ли — нет, но о беде твоей о вакуме буду просить великого государя. Слово мое — крепко. И за то благодарение тебе вековечное, боярин Борис Иванович. И еще. прими мой совет, невестушка, не помрачай красоту свою нарядами черными. Поспеешь обрядиться христовой невестой. Благочестие хвалимо и Богу угодно. Не надо лишь юродствовать, о земном помнить потребно. И Богу помыслы о хромении и о порядке, да мустройстве людском, ячей не отвратный есть». Творецкий снова приоткрыв дверь и, не показываясь, сказал, «От патриарха Никона детина пришел со стрельцы боярин». Боярин спокойно, тихим голосом ответил, Пусть ждет, когда уйдет боярыня. Федосий Морозовый боярин прибавил. А вери о Христе, Федосьюшка, чуй Аввакума, не рони только сана своего и не опрощайся. В том ему отпор дай, а теперь иди. Иди другим выходом, к воску своему. Там тебя и одежут слуги. Направив Морозову внутренним ходом, Не тем, которым вошла боярыня Морозов пошел в горницу перед Крестовой. Там у дверей стоял Сенька в новом кафтане и темном армяке, накинутом на широкие плечи. Сенька поклонился боярину. — По что явился в дом мой холоп? — Не холоп я. Ризничий великого государя, святейшего патриарха. — Что потребно патриарху в моих хоромах? И по что явился со стрельцы? Стрельцы? Большой боярин Борис Иванович на крыльце. А взято они мной по указу святейшего на тот случай, ежели ты не будешь сговорен и не отдашь сбожницы своей спасителя фряжского работы твоих боярских иконников. Есть у тебя с собой указ патриарха, холоп. Боярин подошел к большому столу, сказал еще. "Подойди ближе". Указ есть. Вот, патриарший лист. Дай, буду честь его. Сенька подал боярину лист. Боярин читал медленно. Лист оглядел, даже с исподки сказал. Добро. Не навалом пришел, не самовольством, но вот. Боярин, от креста и начальных букв до подписи и печати патриаршей, лист разорвал. Потом разорвал поперек, и каждую часть малую разорвал в клочки. Сенька остолбенело глядел, опустив тяжелые руки. «Скажи своему пастуху с мордовского заполья, чтоб ведал он, кому идет, кому холопий шлет своих. И еще скажи, обиды этой я не прощу ему. И добро, парень, что ведешь себя мирно и тихо, а то бы мои слуги...» наладили тебя под крыльцов шею. Слуг боярин твоих не боюсь я. Листы задрал, то худший для меня самой лихой беды». Он ушел и, выйдя, распустил стрельцов. «Не надо бны, идите к себе». Сенька спешно вернулся в патриаршу палату. Сбрасывая армяк, сказал дьякону Ивану. «Беда, отче Иван. Ну что опять, сыня?» Пришел я в дом боярина Морозова фряжскую икону забрать, а боярин вышел тихой, дочулась да мне сговорной. Попросил патриарший лист, а я его дал, а он подрал тот лист в клочья. Чую я от того дела гневен на меня ученица святейший, заронил де и все тут. «Оно таки худо, сыне, а что при том, — молвил боярин». облаял святейшего пастухом мордовским и еще, обиде, такой ему не прощу, что он холопий шлет в мой дом. Ну вот, слова боярина, сыне, в оправдание твое. Боярин он таков, от слов своих не отречется, а патриарх на него за обиду будет бить челом государю. Худоедино тут, нынче и указанного тебе злодея взять не можно». Как его там? Тимошку или... Он же Таисий. Не можно, отче. Стрельцы без указа не пойдут. Я нынче помешкую мало и отлучусь родню навестить. Сенька побыл с Иваном до отдачи дневных часов. А когда зазвонили ко всеночной, поднялся и вышел из кельи. Отче Иван, чую, сын мой, дай мне те пистоли, кое святейший дарил. вот «Вот, сыне!» Якон принес два небольших пистолета, рог пороху и кожаный мешочек с кусками рубленого свинца. Сенька оглядел кремни, зарядил оба пистолета, приправу сунул в карман армяка. «И где ты, сыне, обучился с оружием ладить?» «Дома. Брату Петрухе не раз заправлял пистоли. Думаю я, отец Иван, от гнева патриарша уйти куда». Добра мне не зреть, с ним живя. Ой, сыне, по что? Я буду, сколь сил хватит, Говорить за тебя святейшему, уймется. Не помышляй, сыне, Да вот, когда будет тебе опасно, Я тебя упряжу, покуда не выходи Во искушение боязни. Зрю, лицо у тебя стало иное, И очи похмурились, Голосом тошне весел. Полюбил я тебя, сыне, Сказывал уж, А еще помышляю, беда твоя не в том, что изодран лист. В том беда, когда боярин Зюзин поклеплет на тебя святейшему. Тогда и тяжко мне, да придется моего богатыря отпустить в безвестное. Нынче же спи спокойно. Иван Дьякон и днем, и ночью в храмине патриаршей опасет главу твою». Сенька вышел на Иванову площадь. поравнявшись дьячей палаткой, приткнутой задом к Ивановой колокольне, увидал стаю голодных собак. Собаки часто разрывали прохожих на улицах. Их расплодилось много, так как хозяева домов перемерли, также перемерли и дворники постоялых дворов. Псы накинулись на сеньку, отбиться нечем, шестопер короток, Он выдернул из-под скарлатного армяка пистолет и гулко выстрелил. Двух собак повалил выстрел. Одному псу разворотило череп, другому сломало переднюю лапу. Собаки кинулись от Сеньки прочь. Сверкая лезвиями бердышей, на Сеньку от Архангельского собора спешно двинулись трое стрельцов в красных кафтанах. Издали кричали «Стой, детина!» Сенька остановился. «Указ ведом, в Кремле не стреляют!» Всегда тихий, миролюбивый Сенька, удивляясь сам себе, гневно закричал. «А вы, служилые доглядчики чего зрите? Псы от застенков в Кремль лезут, заносят моровую язву!» «Ах ты, собачий сын! Волокем стрелецкий приказ! У пытки станешь, будешь знать, как рушить государева слова!» Вскидывая с плеча бердыш, заорал один. «А ну, пытай, волокчи, увидишь, кто в ответе будет!» Сенька шагнул навстречу стрельцам. Смелость выручила. Один сказал миролюбиво. «Проходи, не стрели больше!» Сенька ушел. Стрельцы говорили. «Должно переодетый пятидесятник. Караулы доглядывать вышел. Никонов приспешник, боярский сын. Зрел его не раз». Да, караулы от нас такие худые стали. Много стрельцов в нетях. Сенька, проходя боровицкими, пролезая решетку, сказал сторожу. — Не забудь меня, решетчатый, запоздаю, пусти. — Иди, пущу, ведаю тебя. Пробивая стрелецкую слободу, Сенька глядел на зеленеющее к морозу небо. В небе на всех крестцах выселись резные деревянные колоколинки, то на церкви, то отдельно. Они казались ему отлитыми изо льда. Щипало ветром лицо. Был бесснежный октябрь. Голая земля стучала под ногами. Трещал сухолёт в ибоинах. Комковатая грязь застыла глыбами. Идя, стрелецкий сын думал. «И не пойму, что мне сердце гложет. По что стал я такой? Рука бою просит. Попадись, кто немирный, ко мне убью. Чую крепко, убью». Потом показалось, будто отражение на воде. Красивое лицо и расплылось. А вот, колеблясь, засиял боярский кокошник с золотом и заушными тяжелыми серьгами. «Малка! Лик твой! Ой, то опять главы колокольны! Чудно! Сколь мыслил не думать о ней, Малхе! Иван тоже молод! Закинь бояриню, сыне! Эх, не могу!» «Не могу я! Не кинуть!» Когда Сенька добрался до дому, то в нижней клети увидел старуху в черном, будто черницу. Она кормила за знакомым ему с детства столом двух грязных нищих, кланялась им. «Кушайте, божьи люди, страннички! Насыщайтесь!» «Ты бы сменила нам чего иного, матушка!» «Беда моя, что постного боли нету, а скорому вам...» Грех вкушать. В миру все грехи вкушаем, мать наша. Вкушаем мы скоромные. Сенька поклонился матери. Подобру ли живешь, матушка Секлитея Петровна? Зрю, зрю тебя, антихристов-слуга, сказала мать как будто чужому. Антихристов? Антихристов? Тьфу ты! А плюнули под стол. Да вот, блаженненький сын был, а нынче худше чужого Никону служит. «Поганой мати, поганой Никониянис! Какой тебе сын?» «Что не молишься? Позрю, как ты персты слагаешь!» Сенька, чтоб не злить старуху, стал молиться. «Некрепко он мати слагает персты. Худо, колбу гнетет!» Уплетая жареное мясо, ворчали нищие, наблюдая за Сенькой. вы дармоеды молчите сказал сенька как бы моя воля я бы вас за ворот взял и вышиб за дверь ой ой мать и боимся он у тебя бешеный умолкни антикристов слуга ишь возрос И то, молодть сколь лет блудишь по свету чего лепкой к молитве поди бражник до да бабник стал нищи вылезли из-за стола Оба, неистово колотя себя в плечи и грудь, стали креститься, расстилаясь на полу. «Спаси, Богородица! Спаси, Боже, благодетельницу рабу твою сиклитею!» «Где отец, матушка?» «Пожди, придет! Отец тоже потатчик, вере шаток, все ему служба до да торг будто уж мирское дело больше божьего. Шпынял меня сколь за тебя!» — Стрельцы иди, парня, надо, а ты угнала в монастырь. Ой, греха на себя кучу навалила. С брашником, чернцом, анкудимкой пустила недоумка. зрело нынче того анкудимку у кабака. В шумстве лаял мне с глумом великим. Ужоде, секретея, ни конья не обучат твое детище в посты конину жрать. Пришёл отец, скупо покрестился, снял с себя мушкет, поставил в угол, покосился на нищих, потом взглянул на Сеньку, улыбнулся и развел руками. «Мекал, уж ли Секлетухи моей новой какой кормленник объявился?» «Антосенка, дай ж поцелую!» Сенька с отцом поцеловались. Отец умылся, потащил его за стол. «Хмуро вклети, надо свечи! Эй, хозяйка, Секлетуха, у меня праздник, а у тебя как?» Чему радоваться мне, антихристов слуга, да еще на странных божьих людей грозит? А того не ведает, как большая боярыня Федосия Прокопьевна нищих презревает. Они за нее бога денно и нощно молют. Огню давай, не рапоти даром. Ай да сёмка, ростом велик, лицом краше Петрухи будет. Пра-краше. Тятя, по что нет тебя в Кремле у караула? Как ни гляну, все чужие бродят. Указ есть, Семушка. Не веду от кого он, только старых стрельцов всех перевели в караулы к монастырям, где любит молиться Великая Мать Мария Иринишна, государыня. Да мне нынче легче. Неделанную мою неделю удлинили в половину. Я чай. Секлитея Петровна зажгла две свечи в медных посвечниках, сунула на стол. эй баба старая подавай нам сыном яства волоки питие к тому делу мёду, пиво чего найдётся. — помешкайте вот уж блаженных спать уложу порхаешься в навозе как куря в курятнике торопись нынче сынок безотменно в стрельцы запишу мушкет на тебя возьму поручусь не можно тятя я патриарший риниччай секретыя петровна возясь в стороне плюнула вишь Он кто? Ой, не может того быть. Я не бахарь, правду сказываю. Чул я, да не верил. Хотел пойти до тебя, дела мешали и помоги нет. Петруха уехал с Никоном царицу провожать. Может, скоро обратит. Старая баба, чего ты-то машишься? Не подаешь яства? Поспейте, поганили вот последыша. Теперь к столу не сяду, а опрично от вас пить есть буду. Ешь хоть под печью, нам же давай чего погорячее. Подсудобил родителям пакостник Откудимка, Увел малого, погубил навек. Анкудим монах добрый, бражник лишь, Да и то около бога ходит. Таковому ему и быть и подобает. Ой, рехнулся старый, богохольник он, Палыч». Плотно поужинав и выпив воздичного мёду Отец с сыном пошли наверх в горницу. — Сними-ка, армяк, сидишь в верхней одежке, будто к чужим пришел. — А нет, тятя, сижу и мыслю, повидал своих, пора к дому. Там у меня, патриарша добро, стеречь остался единый отче Иван. Ныне опас большой, много развелось лихих людей, навалом лезут. Давай на дорогу попьем табаку, у нас того делать не можно. Сенька вынул рог с табаком, они выпили две трубки добрых. Орожь ты и лицом красен. Эй, сынок, неужели тебе в стрельцах не быть? Может, статься буду, а ты, батя, не давал бы матушке примать в дом нищих. Нынче такое опасно. Занесут, зри, моровую язву. Беда. Ну, как их не пустишь? Из веков вся родня нищих звала и чествовала. Я к тому сказываю, что слышал, как патриарх наказывал боярину. не примать и гнать их, заразы для. Ох, Исиклитея моя, Петровна!» Старый стрелец не кончил речи, мать, подслушав их, ворвалась в горницу. Горница плавала в табачном тумане. Старуха закашлялась, заплевалась и, топая ногами на сына, погнала его вон из дома. «Вон, еретик, антихристово отродье! Я тебе от сих мест не мать!» «Ну, полна старуха!» — пробовал примирить сына с матерью Лазарь Палыч. «Ты-то молчи, потатчик! Не уйдет? Побегу к боярину Артемию Волынскому! Все обскажу! Нос ему, еретику, выродку отрежут за табашное зелье! Палычем и забьют по торгам! Уходи по добру! Тьфу-сатана!» «Уйду, матушка!» «Я тебе не матушка окаянному! Блудник! На убогих людей наговаривать!» Сенька обнял отца, спустился вниз и, не глядя на мать, вышел за ворота. Отец остановил его. — сынок, возьми фонарь. Без фонаря натычешься носом. Дорога ухаб на ухабе. — у бреду авось, фонарь дай. Отец зажег слюдяной фонарь, дал Сеньке, а когда сын шагнул от ворот, крикнул. — Чуй, Семушка! — Ну, батя, чую! Заходи к Новодевичему! «Эту неделю мой караул там!» «Зайду!» После светлой горенки где давно горели свечи и теплилась большая лампада, сеньки показалось, что он идет к черной стене. Фонарь светил слабо, освещая только место, куда ногой ступить. В одном качковатом пространстве, не заметив глубокой выбоины, он провалился одной ногой и упал. Фонарь ударился в мерзлую грязь, слюда разорвалась, Огарок свечи, забелев, укатился куда-то в сторону. Сенька бросил фонарь. «Палащи не надо, пистоль за кушаком!» Он ощупал, не выронил ли оружие. Когда погас фонарь, идти стало не под силу. Но Сенька различил мутно белевший перилами мост, и, держась за перила, мост перешел. Угадывая в черном кремлевские стены, пошел, держась близко, рискуя упасть во рвы. За стеной он услышал гул кабака, что стоит недалеко от моста, и не пошел в кабак. В кабаках гуляли рехие люди, до да гольцы, и тут же многие от моровой язвы валились насмерть. Медленно идя, наткнулся на балясины крыльца часовни, взглянул вверх, увидал высоко у образа в фонаре лампадки. Тогда он вспомнил, что это та часовня подворья Богородского монастыря, о которой патриарху била челом смотрительница подворья. что де часовню срыть надо, встроена она из байдашных досок, сгнила, а кабак стоит близ, то петухи, мужи и жены, пьяни остаиваются у часовни и искаредное творят под образами, блюют и матерни лают. Идти было дальше опасно, упасть в ров или просто падать и изорвать одежду. Сенька поднялся на четыре ступени крыльца часовни, ощупью добрался до дверей. сел перед дверьми у порога, решил дождаться рассвета. Он встал на ноги, пригнул голову, под крышей крыльца увидав огни факелов. Черная тень человека с факелом шла впереди, а две таких же черных фигуры сзади, с боков воза, воз тащили две лошади. Сойти, купить у них огонь. Но, вглядываясь в воз и людей с факелами, понял, что божидомы собирают мертвецов, павших на улицах от моровой язвы. Воз был битком набит мертвецами. «Нет, того огню не надо!» Сенька снова сел. Воз исчез в черной хмаре. Слышал царапающие по гололёдице шаги и голоса. Шаги приобрели к крыльцу часовни. «Тут, милый, того, садись!» «А, не, я лягу!» и ложись, эко ночь, хоть рожей в рожу. Трезвым беда, хмельным полгоря, убредем. Так сказываю тебе про чуешь? Ну, указал он нам, троим под ящих, того сказывают они сыщики. Ну, они, того сказывают под ящие дедьяка Ивана Степанова. Их кончайте. А вы как? Кончили того... Воловы собаки растащили. Тулова, кто найдет, одежку содрали. Ты чего? Ничего. Только тот Анкудимка, не Анкудимка. Дознал я. Звать Тимошкой. То И еще. Прием, звать Тимошкой, бойся. По что? Кто ее знат? Как кое обзовет Тимошкой, так и сгинул. Сгинул, во! Сгинул. Потому имя то его колдовское. «Колдун, Йон, баальник. «То ведомо того колдун, а нам сказал, как фроловское часомерия загорит, тогда кидайтесь в Кремль!» «До вороты!» «Рота сказывает, боровицкие да чертопольские не опущаются, колеса спускные, сбиты, они решетки, выхтого!» «А кой час идти в Кремль?» «Ночью указал, а ночью нет указа, там, где в боярских домах узорочи много!» «Ну, коли побредем до да иного кабака». Сенька хотел было тоже идти, а когда встал, то показалось, что ночь еще чернее. Ему дремалось, он сел, сидя согрелся, только панцирь, надетый на кафтан, холодил. «Тимошка от своего не отступается», — подумал он, склоняясь затылком головы к притолоке двери. А как только голова коснулась опоры, Почувствовал, что устал за день, и спать давно пора, да еще по обычаю и в полдень не спал. Вот теперь вы под шубу, и дело крыто. Кого я видел во сне? Кокошники? То колокольня? Как бывало часто, Сенька неожиданно и быстро уснул.